Глава 57. Сенатор Шредвик Секстен поставил бокал шампанским на мраморную каминную полку и некоторое время смотрел в огонь, пытаясь собраться с мыслями. Все шестеро гостей, проводивших с ним сегодняшний вечер, Сидели молча, в напряжении и ожидании. Светский разговор закончился. Настало время для дела. Сенатору предстояло изложить свою позицию. Политика – это торговля. Необходимо установить доверие, дать понять тем, кто ставит на тебя, что понимаешь все их проблемы. Как вы, наверное, знаете, Начал, наконец, сенатор, поворачиваясь к гостям. «На протяжении последних месяцев я встречался со многими людьми, занимающими такое же положение, как и вы сами». Он улыбнулся и сел, словно заметив, что возвышается над ними. «Но вы первые, кого я пригласил к себе домой. Вы все люди выдающиеся, и эту встречу я почитаю за большую честь». Секстон сложил руки на груди, и обвел сидящих взглядом, как будто лично приветствуя каждого из почетных гостей. А потом сосредоточился на номере первом грузном человеке в ковбойской шляпе. «Спейс Инкорпорейтед! Хьюстон!» — торжественно провозгласил сенатор. «Я приветствую вас!» Техасец поморщился. «Ненавижу этот город! Не могу вас винить!» Вашингтон отнесся к вам несправедливо. Ковбой сверкнул из-под своей шляпы глазами, но ничего не ответил. 12 лет назад, — вновь заговорил сенатор, — вы сделали правительству Соединенных Штатов предложение — взялись всего лишь за пять миллиардов долларов построить космическую станцию. Именно так. У меня до сих пор хранятся все чертежи и документы. Однако НАСА сумело убедить правительство в том, что проект космической станции должен быть разработан космическим агентством. Верно, и НАСА начало строительство 10 лет назад. Ровно 10 лет назад. И до сих пор станция не работает, как должна, а проект уже подорожал в 20 раз. Я американский налогоплательщик, и мне от этого становится плохо. По комнате пронесся гул голосов, предприниматели дружно согласились. Секстерн вновь обвел их взглядом, словно проверяя контакт. «Я в курсе того», — продолжал он, — теперь уже обращаясь ко всем сразу, что некоторые из вас предложили запустить частные космические корабли многоразового использования, и каждый полет стоил бы всего лишь 50 миллионов долларов. Все снова согласно кивнули. «Однако НАСА и здесь» перебежала вам дорогу, сбив цену до 38 миллионов. И это несмотря на то, что истинная стоимость одного их полета составляет больше 150 миллионов долларов. Таким образом, они просто не пускают нас в космос, вставил один из гостей. Частный сектор никак не может конкурировать с компанией, которая способна позволить себе осуществлять космические рейсы с убытком 400% и несмотря на это оставаться в бизнесе да и не стоит пытаться это делать заметил секстон все снова кивнули теперь секстон повернулся к предпринимателю сидящему рядом его папку он изучил с особым интересом как и многие другие бизнесмены финансирующие избирательную кампанию сенатора этот человек когда то служил военным инженером но потом разочаровался в своей профессии поскольку зарплата его никак не удовлетворяло, а правительственная бюрократия только мешала. Поэтому он оставил службу и отправился искать счастье в космическом бизнесе. Кистлер Аэроспейс обратился к нему Секстон, сокрушённо качая головой. «Ваша компания спроектировала и построила ракету, способную перевозить грузы за 2000 долларов фунт. И это в сравнении с 10 тысячами за фунт, которых требует НАСА секстон помолчал, усиливая эффект. И все же клиентов у вас нет. «Откуда же у меня появятся клиенты?» С готовностью откликнулся бизнесмен. «На прошлой неделе НАСА подрезала нас, запросив с компанией Моторола всего 812 долларов за фунт, чтобы обеспечить работу спутника связи. То есть они запустили этот спутник с убытком в 900 процентов». Цекстон кивнул налогоплательщики покорно финансировали агентство работающие в 10 раз менее эффективно чем его конкуренты абсолютно ясно заговорил он с проникновенным голосом что наса очень упорно работает над тем чтобы ослабить конкуренцию в космосе агентство просто-напросто выдавливает частных предпринимателей назначает цену ниже рыночной стоимости не космос а уол марс ставил ковбой. Секстону понравилось сравнение. Надо будет его запомнить и взять на вооружение. Компания Уолл-Март получила известность, проникнув на новые для себя рынки при помощи продажи продуктов по смехотворной цене. Этим способом ей удалось вытеснить местных предпринимателей. «Мне чертовски надоело, — пробурчал Техасец, — платить миллионные налоги за бизнес лишь для того, чтобы дядя сэм с помощью этих денег воровал моих же клиентов я прекрасно вас понимаю тут же повернулся к нему секстен мою компанию ротере рокет убивает нехватка корпоративного спонсорства заявил одетый с иголочки джентльмен законы против спонсорства истинный криминал согласен отреагировал секстон еще через пару минут Он с неприятным удивлением узнал, что НАСА использовала и другой способ установления монополий на космическое пространство. Агентство инициировало принятие федеральных указов против размещения рекламы на космических аппаратах, запрещая частным компаниям зарабатывать на корпоративном спонсорстве и рекламных логотипах, как это делают, например, профессиональные автогойщики, Им позволяют помещать на космических кораблях лишь аббревиатуру США и название фирмы. В стране, тратящей в год по 185 миллионов долларов только на рекламу, ни единый рекламный доллар не попал на счета частной космической компании. Но это же просто грабеж, возбудился один из гостей. Моя компания рассчитывает оставаться в бизнесе достаточно долго а уже на будущий год, в мае, запустить первый туристический корабль многоразового использования. Надеемся на широкий резонанс в прессе. Корпорация Nike только что предложила нам 7 миллионов спонсорских денег лишь за то, чтобы мы нарисовали на обшивке ее эмблемы и написали девиз «Просто сделай это». Корпорация «Пепси» предложила в два раза больше. Они просят поместить слоган «Пепси» — выбор нового поколения. Но по федеральным законам, если мы поместим на борту корабля рекламу, то нам просто запретят его запустить. «Непременно запретят», — согласился сенатор. «Если мне удастся прийти к власти, я буду работать на отмену этого безобразного законодательства, направленного против спонсорства». Твердо обещаю, космос будет так же открыт для рекламы, как открыт для нее каждый квадратный дюйм на Земле. Секстон окинул слушателю внимательным взглядом, стараясь заглянуть каждому в глаза. Голос его теперь звучал торжественно. Однако нам всем необходимо сознавать, что крупнейшим препятствием коммерциализации космоса являются не законы, а скорее то каким образом эта сфера воспринимается населением большинство американцев все еще имеют излишне романтическое представление о государственной космической программе они до сих пор полагают что НАСА – необходимое для страны агентство. это все убогие голливудские киношки возмущенно воскликнул один из бизнесменов сколько голливуд налепил историй о спасении землян от астероидов-убийц. И во всех героям выступает именно НАСА, чистой воды пропаганда. Секстон понимал, что изобилие голливудских поделок в пользу НАСА имеет чистую экономическую основу. НАСА быстро осознала каким потенциалом обладает Голливуд в деле повышения популярности любой структуры. После того, как огромную популярность приобрел блокбастер «Топган», в котором Том Круз играет пилота-истребителя, фильм этот, по сути, был двухчасовым рекламным роликом американского военно-морского флота и авиации. Без лишнего шума потихоньку агентство стало предоставлять киностудиям бесплатную возможность работать на своих полигонах и площадках, на космодромах, взлетно-посадочных полосах, в центрах управления полетами, в тренировочных центрах. Продюсеры, привыкшие повсюду платить огромные гонорары за использование территории, с готовностью ухватились за возможность сэкономить миллионы производственных денег, снимая на бесплатных площадках. И, разумеется, Голливуд получал доступ на них лишь после того, как НАСА одобрял сценарий. «Промывание мозгов широкой публике проворчал бизнесмен, имевший явное латиноамериканское происхождение. Еще хуже фильмов оказывается заигрывание с населением страны, послать в космос какого-нибудь из высокопоставленных граждан, собрать чисто женский экипаж. Все это исключительно ради общественного резонанса. Секстон вздохнул и заговорил трагическим голосом. «Да, верно, как и в той истории, в случившейся в 80 годах». Департамент образования оказался банкротом и обвинил НАСА в том, что агентство израсходовало средства, которые могли бы пойти на нужды образования. НАСА же придумало публичный трюк, чтобы доказать свое внимание к проблемам школы. Космическое агентство послало в космос учительницу. Секстон выдержал драматическую паузу. «Вы все прекрасно помните». Кристину, Маколев. В комнате повисло выразительное молчание. «Джентльмены», — продолжал сенатор, снова встав и приняв театральную позу перед камином, «думаю, американцам пора понять правду ради нашей же общей пользы. Пора осознать, что НАСА вовсе не ведет нас в космическую ввысь, а скорее препятствует изучению и использованию космоса. Космонавтика ничем не отличается от любой другой отрасли промышленности, а потому понижение роли частного сектора в ней имеют криминальный характер. Возьмите, к примеру, компьютерную индустрию. В ней прогресс идет так быстро, что другим постоянно приходится догонять. И почему же это происходит? Да потому что в данной отрасли действует система свободного рынка и свободного предпринимательства, а эта система вознаграждает эффективность и дальновидность ничем иным, как прибылями. Представьте, что произошло бы, попади компьютерная сфера целиком в руки государства. Скорее всего, мы до сих пор бы оставались в средних веках. В том, что касается космоса, мы топчемся на месте а следовательно, нужно отдать его исследование и использование частному сектору. Американцы с приятным удивлением обнаружат быстрое развитие в этой сфере, появление новых рабочих мест, увидят воплощение своей мечты. Я твердо уверен, что необходимо позволить системе свободного предпринимательства проложить нам дорогу к новым высотам в космосе. И если мне суждено стать президентом, то первой и главной моей задачей будет именно открытие новой эпохи Фронтира». Сенатор поднял бокал с шампанским. «Друзья мои, сегодня вы пришли сюда, чтобы решить, достоин ли я вашего внимания и поддержки. Надеюсь, что сумел убедить вас». Точно так же, как для основания промышленной компании требуются инвесторы, требуются они для формирования нового президентского правления. Акционеры любого бизнеса ожидают дивидендов на вложенные средства, и вы, выступив в качестве политических акционеров, вправе ожидать дивидендов на свой капитал. Мой призыв к вам сегодня очень прост. Вложите в меня деньги, и я вас не забуду и не оставлю. Ни за что и ни при каких обстоятельствах. У нас с вами общая миссия и общее дело. Секстен приветствовал бокалом каждого из сидящих. С вашей помощью, друзья мои, совсем скоро я окажусь в белом доме. А вы сможете осуществить в космосе свои Самые сокровенные мечты. В пятнадцати футах от сенатора, в темном уголке, замерев, стояла его верная ассистентка и помощница Гэбрио Эш. Из гостиной слышался приятный звон хрустальных бокалов и уютное потрескивание огня в камине.